Сбежать я не решалась, но и возвращаться было страшно. Не могла я его так сильно ударить. Я и стукнула-то в полсилы, и даже не очень замахивалась. В конце концов, он начал первый. Я должна вернуться и вызвать скорую. Раза три повторила я, кивая головой в такт своим словам. И ничего, он не умер. С какой стати ему умирать? Это даже глупо. Ну, подумаешь, стукнули по голове лампой, а упал он на ковер. Ну, может, сломал чего-нибудь, но умереть-то с чего? Ему же пора очнуться. Подходя к двери, я лелеяла надежду, что Юрий Павлович в самом деле очнулся и сейчас встретит меня, пусть и очень рассерженный, но живой. Я осторожно поднялась по лестнице и едва не вскрикнула от радости, потому что отчетливо различила шаги. Кто-то прошел по гостиной, потом протяжно свистнул, а я с сильно бьющимся сердцем ворвалась в комнату. Юрий Павлович так и лежал на полу, а над ним стоял Мишка и таращил глаза. Вид у него был совершенно нездоровый, я имею в виду душевное здоровье. При моем появлении он вздрогнул, поднял голову и спросил, некоторое время беззвучно шевеля белыми губами – «Что за дерьмо? Где?» — спросила я первое, что пришло мне в голову. «На ковре, естественно. Это Юрий Павлович», — сглотнув, сообщила я. «Сам вижу, что Юрий Павлович. А за что ты его укокошила?» «Я нечаянно. Он драться полез, а я его лампой, а он взял и упал, и я тоже». «Ну, что за день?» «Чуть не плача», — сказал Мишка. «Только вышел, и нате вам». «Ну, нафига, скажи мне на милость, ты укакошил его в моей квартире? Тебе что, в городе места мало? Сколько угодно, вон хоть в сквере напротив». «Господи!» — воздел глаза к потолку, жалобно вопросил он. «Ну, за что мне все это? Чем я хуже других?» «Прекрати!» — ряпнула я. Поведение Мишки возымело на меня совершенно неожиданное действие. Я вроде бы начала успокаиваться. Надо вызвать скорую. Труповозку поправил Мишка, оторвавшись от лицезрения потолка. И милицию. Нет. Милицию, а труповозку они сами вызовут. Какая труповозка? Я ударила его лампой. Вон она лежит, видишь? «Вижу!» — кивнул Мишка. «Ударила и ударила. Мне-то какое дело? Я тут ни при чем. И что он тебе такого сделал, что ты его решила укокошить? Да чего же вы, бабы кровожадные, а по виду ни в жизни скажешь? Как укокошить?» Из всей Мишкиной тирады я услышала одно лишь слово. «Это тебе лучше знать». И не вздумай мне рассказывать. Я не прокурор. Вот он тебя выслушает. Угораздило меня притащиться не вовремя. Я подошла к Юрию Палчу и опустилась рядом с ним на колени. «Так он правда мертвый?» — пробормотала я испуганно. «Мертвее не бывает. С каким-то подозрительным удовлетворением ответил Мишка. Хоть сейчас хоронить». «Господи, но почему?» — заревела я. «Ладно, не убивайся так. И звони скорее в милицию. Они страсть как не любят, если темнишь и сразу их не вызовешь. А я пойду. Делать мне здесь совершенно нечего. Если не возражаешь, не стоит вообще упоминать, что я заходил. Я у друзей переночую». Он протянул мне трубку и сказал «Звони». Так я... «В самом деле его убила!» — пробормотала я, не в силах поверить в такое. «Ну, дело житейское. Говоришь, он тебя поколотить хотел. Ты испугалась. И красивая девчонка всегда красивая девчонка. судьи тоже люди. А если адвокат будет стоящий, получишь сущие пустяки. Я не хочу. Само собой. Что ж теперь?» В жизни всякое бывает, а пистолет где? Лучше отдай его сразу, не вздумай прятать. Это только ухудшит твое положение. Ты что, сдурел? Начав немного соображать, рявкнула я.